Глава 21. Революция 1905-7 годов. Страницы 361-393. Страница 361. Параграф 1. Начало и развитие революции весной и летом 1905 года. Кровавое воскресенье. Прологом в первой Русской революции явилась начавшаяся 3 января 1905 года стачка рабочих Путиловского завода в Петербурге. Рабочие требовали 8-часового рабочего дня, установления минимума заработной платы, отмены обязательных сверхурочных работ. По призыву Петербургского комитета РСДРП выступления путиловцев поддержали рабочие других заводов и фабрик, Путиловская стачка послужила искрой, которая зажгла революционный пожар в столице. 8 января стачка в Петербурге стала всеобщей, в ней участвовало до 150 тысяч человек. В это время священник Гапон, возглавлявший организацию собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга, используя царистские иллюзии отсталой части рабочих, выдвинул провокационный план устроить мирное шествие к Зимнему дворцу для подачи царю петиции о нуждах рабочих. При обсуждении проекта петиции на рабочих собраниях под влиянием большевиков в него были включены требования 8-часового рабочего дня, передачи помещичей земли крестьянам, свободы слова, печати, союзов, равенство всех перед законом, созыва учредительного собрания и прекращение войны с Японией. Но в целом петиция была проникнута наивной верой в царя. Большевики разъясняли всю нелепость обращения к царю. В листовке ко всем петербургским рабочим говорилось –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 Большевики предупреждали рабочих, что в них будут стрелять, но предотвратить шествие было уже невозможно. Утром в воскресенье 9 января, рабочие вместе с женами и детьми, неся хорубви, иконы и портреты царя, направились к Зимнему дворцу, но доступ к нему преграждали густые цепи полиции и войск. У Нарвских ворот на Петербургской стороне и Дворцовой площади войска открыли по колоннам рабочих ружейную стрельбу. Рабочие были атакованы кавалерией, которая рубила их саблями и топтала лошадьми. Более 1200 человек было убито и около 5000 ранено. Весть о злодейском расстреле питерских рабочих вызвала взрыв возмущения в стране. Только в январе бастовало 440 тысяч промышленных рабочих, в то время как за предшествующие десятилетия бастовало лишь 430 тысяч. Исторический урок «Кровавого воскресенья» состоял, указывал Ленин в кавычки «пробуждении колоссальных народных масс к политическому сознанию и к революционной борьбе». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 30 страница 310-я. После 9 января во многих странах мира прокатились выступления протеста против кровавого злодеяния царизма. 31 января был опубликован манифест Международного социалистического бюро к трудящимся всех стран с призывом оказать эффективную поддержку рабочему классу России, поднявшемуся на борьбу с царизмом. В феврале 1905 года при бюро был создан специальный русский фонд – в который поступали средства для помощи революционным рабочим России. Страница 362. Маневры самодержавия. Царское правительство, пытаясь умиротворить рабочих, учредило комиссию для выяснения причин недовольства рабочих в городе Санкт-Петербурге и его пригородах и изыскания мер к устранению таковых в будущем в состав которой должны были войти представители от предпринимателей и рабочих. По инициативе большевиков выборщики от рабочих потребовали освободить арестованных рабочих, обеспечить свободу слова и неприкосновенность личности. Эти требования были отвергнуты, и рабочие отказались от участия в комиссии, которая была распущена. Возмущение народа было настолько сильным, что в правящих кругах возобладало течение в пользу некоторого обновления самодержавного строя. 18 февраля в рескрипте, данном на имя министра внутренних дел А. Г. Булыгина, царь объявил о своем намерении кавычки «отныне» привлекать достойнейших доверием народа облеченных, избранных от населения людей, к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предложений при непременном сохранении незыблемости основных законов империи. Кавычки закрыты, то есть в самодержавии. Однако царь не спешил с осуществлением даже этой куцей реформы. Один из самых приближенных к царю генерал Д.Ф. Трёпов от Рескрипта Булыгину пришел в ужас и всеми силами пытался свести его на нет. Третий съезд РСДРП. Нараставшая народная революция требовала от партии пролетариата твердого и искусного политического руководства борьбой масс. Однако вследствие раскольнических действий меньшевиков в ряде партии не было единств. Большевики и меньшевики – коренным образом расходились в оценке движущих сил революции. Меньшевики тянули партию назад, к организационной раздробленности, кружковщине, кустарничеству. Только партийный съезд мог покончить с оппортунизмом в организационных и тактических вопросах и установить единую тактику пролетариата в революции. 12-27 апреля 1905 года в Лондоне собрался Третий съезд РСДРП. На нем присутствовали делегаты, представлявшие крупные промышленные центры страны Петербург, Москву, Урал, Баку. работы съезда руководил Ленин. Им были подготовлены основные резолюции съезда о вооруженном восстании, о временном революционном правительстве, об отношении к христианскому движению. Третий съезд считал, что хотя происходящая революция носит буржуазный характер, но в ее полном победе заинтересован прежде всего пролетариат, ибо победа революции дат ему возможность организоваться, развиваться политически и перейти к революции социалистической. Непременным условием победы революции является союз рабочего класса и крестьянства при руководящей роли пролетариата и изоляции либеральной буржуазии. Съезд признал главной задачей партии и рабочего класса переход от массовых стачек к вооруженному восстанию и подчеркнул необходимость организационно-технической подготовки восстания. Страница 363-я. После свержения самодержавия предусматривалось образование временного революционного правительства, которое должно было стать революционно-демократической диктатурой пролетариата и крестьянства. Эта диктатура, опирающаяся на прочный союз рабочего класса и крестьянства, при гегемонии пролетариата призвана была довести до конца буржуазно-демократическую революцию и обеспечить перерастание ее в социалистическую революцию. Противоположность этому меньшевики отрицали своеобразие революции 1905 года как крестьянской революции, не верили в возможность союза пролетариата с крестьянством, руководящую роль в революции отводили либеральные буржуазии и считали, что дальше решение буржуазных задач русская революция пойти не может. В качестве тактических лозунгов, нацеленных на развязывание революционной инициативы масс и организацию их для восстания против самодержавия, Третий съезд РСДРП выдвинул проведение массовых политических стачек установление революционным путем восьмичасового рабочего дня вооружения рабочих. Съезд высказался за поддержку всех революционных требований крестьянства – вплоть до конфискации помещичьих, казенных, церковных, монастырских и удельных земель и за немедленную организацию революционных крестьянских комитетов. Съезд принял ряд решений по организационным вопросам. Он ввел ленинскую формулировку первого параграфа Устава партии, установил систему двоицентрия ЦК и ЦО, и создал единый руководящий партийный центр, Центральный комитет, который возглавил Ленин. Ленин в книге «Две тактики социал-демократии в демократической революции», изданной в июле 1905 года, всесторонне обосновал идею гегемонии пролетариата в революции, разоблачил оппортунистическую тактику меньшевиков, дал ясную перспективу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, обогатил марксизм дальнейшим развитием теории социалистической революции. Руководствуясь решениями Третьего съезда партии, большевистские организации в России развернули упорную борьбу за привлечение на свою сторону широких масс трудящихся, за подготовку всенародного восстания против самодержавия. Иваново-Вознесенская стачка Огромную роль в революционизировании рабочего класса всей страны сыграла всеобщая стачка Иваново-Вознесенских текстильщиков, начавшаяся 12 мая и продолжавшаяся 72 дня. В ней участвовало около 70 тысяч рабочих. 13 мая на центральной площади города после многотысячного митинга был избран Совет рабочих уполномоченных в составе 151 депутата. В числе их были большевики е а дунаев н ажииделев фн самойлов руководители иванова вознесенской большевистской организации ф а афанасьев и м в фрунзе по конспиративным соображениям не вошли в совет но именно они направляли его деятельность для обеспечения революционного порядка в городе совет организовал рабочую милицию и боевую дружину Руководя с тачкой, Совет ввел переговоры с фабрикантами и царскими властями. По постановлению Совета, фабрикантам было запрещено выселять рабочих из фабричных квартир, а торговцам повышать цены на продукты. Примечательно, что и крестьяне, рассматривая Совет как орган народной власти, обращались сюда со своими нуждами, искали помощи от притеснений помещиков и полиций. Почти ежедневно за городом, на реке Талки, собиралось несколько тысяч рабочих. Депутаты Совета информировали их о ходе забастовки. Эти собрания превращались в своеобразный социалистический университет, где под открытым небом читались лекции по истории рабочего движения, о политических партиях и профессиональных союзах. Страница 364-я. Ленин оценивал Иваново-Вознесенскую стачку как переход на путь активной политической борьбы против самодержавия. Эта стачка показала неожиданно высокую политическую зрелость рабочих. Бражение во всем центральном промышленном районе шло уже непрерывно, усиливаясь и расширяясь после этой стачки. Теперь это брожение стало выливаться наружу, стало превращаться в восстание. Кавычки закрыты, смотрите «Полное собрание сочинений», том 11, страница 314. Подъем крестьянского движения. Под воздействием рабочего движения участились выступления крестьян. Уже в феврале 1905 года имели место массовые выступления крестьян против помещиков в Курской, Орловской, Черниговской, Воронежской, Саратовской и Тифлисской губерниях. В марте произошли забастовки батраков в Прибалтике. Весной и летом 1905 года движение распространилось на Украину, Белоруссию, Средние Поволжье. Всего за январь-сентябрь 1905 года было зарегистрировано 1638 крестьянских выступлений. Подъем крестьянского движения привел к возникновению первой массовой организации в деревне – Всероссийского Крестьянского Союза. Пользуясь политической отсталостью крестьянства, руководство Союзом захватили правонароднические и либеральные элементы. Учредительный съезд Крестьянского Союза, происходивший нелегально 31 июля 1 августа 1905 года в Москве, принял компромиссные решения. Он постановил, что кавычки «вся земля должна считаться» общей собственностью всего народа, закрыты и в то же время признал возможным частичное вознаграждение помещиков на землю. Крестьянский съезд вынес резолюцию о созыве учредительного собрания, но отказался включить в программу Союза требования Демократической Республики, высказался против вооруженного восстания через рабочих, связанных с деревней и сельскую интеллигенцию, большевики распространяли среди крестьян революционную литературу. Большевистские листовки призывали крестьян создавать свои комитеты и объединяться с рабочими в одну могучую революционную армию. Восстание на броненосце Потемкин Рост революционного движения рабочих и крестьян – Поражение царизма в войне с Японией, а также настойчивая работа большевистской партии, поколебали самую надежную опору самодержавия его вооруженные силы. Дух свободы проник на корабли и в казармы. Сначала имели место отдельные случаи неповиновения солдат и матросов. Отказ их стрелять в рабочих, а затем вспыхнули открытые волнения и вооруженные восстания в армии и на флоте. Крупнейшим событием революции было восстание на броненосцы князь Потемкин Таврический. 14 июня во время обеда матросы отказались есть борщ с червивым мясом. В ответ на угрозу офицеров расстрелять группу матросов команда по призыву организатора социал-демократической группы на Потемкине артиллерийского унтер-офицера Г.Н. Вакулинчука бросилась к оружию. В завязавшейся перестрелке с офицерами Вакулинчук был смертельно ранен. Матросы, овладев кораблем, избрали новый командный состав и орган политического руководства судовую комиссию. Во главе с минным машинистом А.Н. Матюшенко, человеком с революционным темпераментом, но не обладавшим политическим опытом. Восставшие матросы решили идти в Одессу, где 13 июня началась всеобщая стачка рабочих. Большевики призывали рабочих готовиться к вооруженному восстанию. Меньшевики же и бундовцы стремились удержать рабочих от активных революционных действий, убеждали их ограничиться только мирной стачкой. Однако рабочие, готовые к бою, уже начали строить на улице города баррикады. 14 июня вечером Потемкин вошел в Одесский рейд и бросил якорь у входа в порт. Страница 365. Прибывший на броненосец представитель Одесского комитета РСДРП большевистского информировал о ходе забастовки, о настроении войск, которые нерешительно действовали против рабочих, о волнениях крестьян в уезде и предложил немедленно высадить десант для совместных действий с рабочими. Однако большинство судовой комиссии во главе с Матюшенко высказалось против высадки десанта, считая, что сначала должна восстать вся Черноморская эскадра, а затем уже можно будет высадить десант для захвата Одессы, Севастополя и других городов. Выжидательная тактика потемкинцев помогла царским властям выиграть время для стягивания в Одессу войск, Из Севастополя в Одессу вышла эскадра в составе пяти броненосцев и семи миноносцев с приказом любой ценой подавить мятеж на Потемкине. Утром 17 июня Потемкин при приближении эскадры снялся с якоря и смело пошел ей навстречу. Революционный броненосец с развертывающимся алым стягом прорезал строй эскадры. «Да здравствует свобода!» – кричали потемкинцы. В ответ с корабля кадры раздалось громкое «Ура!». Команда броненосца Георгий Победоносец присоединилась к Потемкину. Командующий с кадрой боясь восстания на остальных кораблях, поспешил увезти ее обратно в Севастополь. 11 суток развивалась на, на мачте Потемкина Красное знамя революции. 20 июня Потемкин для пополнения запасов прибыл в порт Констанцу. Но румынские власти отказались снабдить его углем и продовольствием. Из Констанции броненосец направился к берегам Крыма, но обстрелянный с берега вновь ушел в Румынию, где сдался румынским властям. Впервые крупная часть царских вооруженных сил открыто перешла на сторону революции. Ленин видел в этом событии попытку кавычки «образования ядра революционной армии», кавычки «закрыты». Смотрите полное собрание сочинений, том 10, страница 337. К примеру, потемкинцев в том же 1905 году последовали матросы Балтики, Владивостока, Севастополя, солдаты гарнизонов Гомеля, Минска, Варшавы. Буржуазно-либеральное движение. Революционные события весной и летом 1905 года вызвали беспокойство в среде буржуазных слоев, Под влиянием подъема революции съезд земских и городских деятелей в мае 1905 года обратился к царю через депутацию с адреса, призывая общими усилиями внести успокоение в народ. Земские и городские деятели умоляли царя без замедления созвать народных представителей, которые должны будут в согласии с ним решить вопрос о войне и мире и установить обновленный государственный строй. 6 июня на приеме в Петергофе депутации съезда Николай II лицемерно объявил, что его воля созвать выборных от народа непреклонна, но тут же дал понять, что единение его со всей Русью должно отвечать самобытным русским началам, то есть самодержавному строю После восстания на флоте, убедившись в растерянности и бессилии правительства, либеральная буржуазия на съезде земских и городских деятелей 6 июля приняла обращение к народу, в котором призывала работать вместе с земцами ради достижения истинного народного представительства. Во звании подчеркивалось «путь нам указываемый, путь мирный», Он должен привести страну к новому порядку, без всяких потрясений и без тысяч напрасных жертв. После съезда некоторые земства устраивали совещание с приглашенными крестьянами, пытаясь направить аграрное движение в мирное приговорное русло. Но крестьяне к дворянскому земству были настроены враждебно, Убедившись, что обращения от земц не имеют успеха у демократического населения, либералы стали использовать в качестве проведников своего влияния на крестьян земских служащих, сельскую интеллигенцию. Страница 366. С их помощью либералы пытались организовать крестьянские союзы с тем, чтобы удержать крестьян от разгрома помещичьих имений. В начале революции стали создаваться профессиональные организации интеллигенции, находившиеся под влиянием либеральной идеологии. В марте-апреле 1905 года образовались профессионально-политические союзы, академические, писатели, инженеров, учителей, адвокатов, врачей, агрономов, статистиков, конторщиков и других – 8-9 мая 1905 года в Москве состоялся учредительный съезд «Союза союзов», в котором участвовали делегаты 14 союзов. В июле 1905 года Булыгин по распоряжению царя занялся разработкой проекта закона об учреждении Думы, высшего законосовещательного представительного органа России и положений о выборах в нее. По мере роста массового революционного движения происходило полевение демократической интеллигенции. Она выходила из повиновения либеральному руководству Союза Союзов. Третий съезд Союза Союзов 1-3 июля 1905 года подавляющим большинством признал проект Булыгина дерзким вызовом со стороны правительства всем народам России – и недопустимым для членов Союзов не проведение кого-либо в проектируемую Думу, ни личное участие в ней. Ленин видел в этом решении, кавычки, «первый шаг мелкобуржуазной интеллигенции к сближению с революционным народом». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 11, страница 149. бойкот Булыгинской Думы. 6 августа были опубликованы учреждения Государственной Думы и положение о выборах в нее. Функции Думы ограничивались предварительной разработкой и обсуждением законодательных предположений и рассмотрением росписи государственных доходов и расходов. Выборы предусматривались многостепенные. Все избиратели делились на три курии – землевладельцев, горожан и крестьян – Рабочие не получали право участия в выборах. В составе губернских избирательных собраний, на которых должны были выбираться члены Думы, предусматривалось 43% выборщиков от крестьянской курии, 34% от земледельческой и 23% от городской курии. Представление выборщикам крестьянской курии наибольшего влияния на исход выборов объяснялось следующим. Правящие круги в то время полагали, что крестьянам чужда мысль об ограничении царской власти и что в самодержавии они якобы видят естественную и единственную защиту. Созывая Думу, царское правительство надеялось укрепить монархические иллюзии, особенно среди крестьянства, и тем самым ослабить революцию. Либеральная буржуазия стремилась к сделке с царизмом. Один из лидеров Союза освобождения П.Н. Милюков, съезд земских и городских деятелей и другие буржуазные организации высказались за участие в Думе. Большевики провозгласили активный бойкот Думы, так как революция развивалась по восходящей линии и лозунгом дня стало вооруженное восстание. Участие в Думе отвлекло бы внимание народа от главной задачи – прямого натиска на самодержавие. На пути бойкота Думы вслед за пролетариатом выступила и мелкобуржуазная демократия в лице Всероссийского Крестьянского Союза и профессионально-политических союзов интеллигенции. Так на основе провозглашенной большевиками тактики активного бойкота Думы складывался блок левых сил во главе с рабочим классом. Анализируя отношения основных политических лагерей, Крепостнического, либерального и демократического к Булыгинской думе Ленин писал Кавычки Политическая группировка обрисовалась за думу, чтобы подавить революцию За думу, чтобы остановить революцию Против думы, чтобы довести до конца победоносную революцию Кавычки закрыты, смотрите полное собрание сочинений, том 12, страница 13 Страница 367 Страница 367 Последующие события показали, что единственно правильной была тактика большевиков. Попытка царизма, поддержанного либеральной буржуазией, прекратить революцию при помощи созыва Думы провалилась. Революционный вихрь смел Булыгинскую Думу, прежде чем она была собрана.